глава 29 Как всегда, утро отчасти развеяло мои страхи. Однако я по-прежнему понимала, что нахожусь в серьезной опасности. Позвонив Батлеру на кухню и убедившись в том, что Фред уехал, я спустилась к завтраку. Карина отказалась вставать и осталась нежиться в постели. — Доброе утро, Оливер! — Доброе утро, мэм! «Что у нас сегодня на завтрак?» «Яичница, мэм. А что с погодой?» «Ясно, мэм. м б а т л е р сегодня еще более немногословен, чем всегда. Как там учат в учебниках по общению?» «Нужно задать вопрос, требующий развернутого ответа. Скажите, Оливер, что вы думаете обо всей этой истории с Кристин Сойер?» «История скверная, мэм. Снова поражение». «Ну что ж, не буду его пытать. Лучше займусь своим завтраком». Полчаса спустя я вышла в сад погулять со щенком. Соня как раз пристраивалась, чтобы сделать свои дела, когда вдруг я услышала тихий свист и шепот. «Эй, матрешка!» Я обернулась на голос и увидела среди кустов детектива Мерфи. Он помахал рукой, подзывая меня ближе. Я отстегнула поводок, чтобы не мешать собаке, и повиновалась. Не понимая, что он здесь делает, я почему-то испытала радостное чувство, будто встретила старого друга. «Привет, матрешка!» «То есть миссис Тайлер!» «Я Чип Мерфи, детектив. Вы меня помните?» «Ну, конечно!» «Конечно же, я его помню!» «В ту ночь я столько выпила, что теперь не удивилась бы, если бы этот парень вообще оказался всего лишь моей галлюцинацией. Мне бы и хотелось забыть это позорное происшествие, но, видимо, не удастся». «Да, мистер Мерфи, я вас помню. Что вы здесь делаете?» «Я кое-что раскопал по вашему делу. Весьма интересная информация». Я почувствовала нечто среднее между страхом и возбуждением. «Думаю, вам стоит приехать ко мне в офис, чтобы мы могли спокойно побеседовать. Только придумайте предлог поправдоподобнее. Не стоит вам афишировать знакомство со мной». «Хорошо. Когда?» Я прямо сейчас отправляюсь в контору и буду ждать вас, пока вы не приедете. Только вы не тяните, постарайтесь приехать как можно скорее. Разумеется. Все, меня нет. Парень исчез в зарослях, как будто его и не было. Я постояла, глядя по сторонам, пытаясь понять, не слышал ли кто нашего диалога. Вернувшись к собачьей грядке, щенка я там не обнаружила. Вот черт. Обыскав весь сад и ближайшие дворы, я вынуждена была признать, что Соня пропала. Вернувшись домой, я сообщила Оливеру о пропаже. Его вытянувшаяся физиономия дала мне понять, что он привязался к малышке не меньше меня, а, возможно, даже и больше. «Мне очень жаль, Оливер. Я не хотела этого». «Не стоит так убиваться, мэм. Со щенками такое случается время от времени. Не думаю, что наша мисс Чаплин где-то далеко. Наверняка забежала в один из соседских домов. Я попробую ее отыскать». Я чувствовала самое настоящее угрызение совести от того, что р а с с т р о и л а старого баттлера. Я не могла доверять ему на сто процентов, но я так привыкла к нему. Он стал мне как родственник». У меня даже мелькнула мысль, что, может быть, мне стоит сказать ему о моей поездке к Мерфи для собственной же безопасности. Но, поразмыслив, решила все-таки оставить это в тайне. «Оливер, к сожалению, мне нужно срочно отлучиться. Когда моя подруга проснется, позаботьтесь о ней, прошу. Она переживает не самые лучшие времена. И скажите ей, что я скоро вернусь».